очутившись на улице, Алёша резко оборвал крик и остекленело уставился в одну точку перед собой. Дождь кончился, но небо над головой было всё тем же сырым, грозя скорым продолжением дождя. Алёша очнулся от оцепенения и прямо перед собой увидел коляску, а в коляске пухленького, розовинького младенчика. Алёша подошёл к коляске, Взялся за неё руками и приблизил своё лицо к младенчику. «Ты что, малыш?» – спросила его мама младенчика и улыбнулась. «И где ж ты так вывозился?» Алёша ничего не отвечал. Он, не отрываясь, смотрел на младенчика и, наконец, сказал. «А моего братика убили...» «Как? Что ты такое говоришь?» убили мама и дядя в халате здесь в больнице мама малыша всё сразу поняла и лицо её стало иронично задумчивым она сказала да издохнула и что означал её вздох она бы и сама себе пожалуй не объяснила очень многоликим оказался вздох тут и жалость и сожаление отвлечённые и селяви и усмешка и горечь и всё это обволакивалось вызывающим издевающим безразличием мол всё это пустыки алёша перевёл глаза на маму младенчика и с тем же чувством что давало ему слух услышать зов убитого братика понял всю сущность многоликого вздоха и показалось оказалось Сто этим же вздохом дыханием звучит вообще всё вокруг и шелест деревьев, и шум ветра, и всё-всё, чем переполнен этот мир. Дышит вот эдак, говоря, что мы всё это пустыки. Алёша вгляделся в маму младенчика и увидел, смотряще на себя, лицо своей мамы. Оно вызвала в нём сейчас Один парализующий страх и ничего больше. Чёрно-надменные мамины ресницы гулко хлопали друг о друга, и с каждым хлопком, от которых вздрагивало всё Алёшино тело, из глаз её выскакивало нечто подобное чёрным молниям. А кругом всё заполнили собой, всё закрыли собой смеющиеся скалы хапуги. И не было нигде в этом мире места его братику. Только один кусок голубого неба в вышине, который уже затягивался тучей, не был заполнен рожами смеющегося хапуги, хлопающими ресницами и чёрными молниями. Алёша вдруг втрепенился, отаропело оглядел свои грязные руки и дикими глазами обшарил всё вокруг себя. Где Миша? Миша! Что было сил, закричала Лёша. Он был один в этом страшном мире. И тут он увидел небо. Кусок сверкающей синевы в вышине не затягивался. Тучи от него словно отскакивали. Вот только сейчас, впервые в жизни, он увидел небо. и будто волна чего-то очищающего окатила его и в раз смыло унесла все то, что оплело его задушающими путами за этот страшный день. Только небо слышало его. «Миша — Миша! — крикнул он далекой синеве. Больше ему некого было звать. Небо не отозвалось, но тем чувством, которым слышал он мёртвых братиков, он понял, что оно ждёт его, и вспых взгляд его просветлел. Там, там его братики, там Миша, там нет хапуги. Там есть то, к чему всю его короткую жизнь приволась его изнывающая душа. И тут снова пошёл дождь. Amen. Yeah.